от редакции. Предисловие Писаревой к изданию 1914 года Самое мучительное из всех страданий европейского мира – это страх смерти. Он происходит от полного неведения, что ждет человека по ту сторону могилы. Этого мучительного страха нет на Востоке. Там смерть рассматривается, как временное состояние, за которым последует новая земная жизнь, и поэтому там и не возникает того бездонного провала в неведомое, который проносится в сознании европейца при мысли об ожидающей его смерти. Из этого следует, что страх смерти не есть неизбежность, а лишь последствия определенного миросозерцания. Это подтверждается и предсмертными переживаниями глубоко религиозных людей, которые верят в Бога, в Его благость и поэтому не боятся. Но таких людей немного, большинство чувствует потребность не только верить, но и знать. Но возможно ли узнать, что испытывает человек после смерти? Указания на то, что это возможно, не уменьшаются, а растут, и это дает надежду, что страх смерти будет также побежден, как и всякое иное неведение. До сих пор мы знали два источника, откуда люди черпали свои знания о посмертных переживаниях, религиозное представление и сообщения спиритов. Но есть еще и третий источник – это учение Теософии. Они дают подробно разработанные сведения о жизни человека в невидимых мирах, и эти сведения можно с полным основанием назвать противоядием убивающим страх смерти. Сообщения спиритов малоубедительны, потому что все они субъективны. Они рисуют состояние одного какого-либо человека и весьма мало влияют на людей иного типа и иного настроения. В учениях теософии заключаются объективное знания, касающиеся всех людей, но они, к сожалению, еще очень мало распространены в широкой публике и требуют серьезного изучения. Книга Баркер, которую мы предлагаем русским читателям, отличается от других потусторонних сообщений тем, что перед нами попытка передать не субъективные ощущения умершего человека, а его объективное наблюдение. Книга эта вызвала большой интерес в Англии и в Америке, и как бы не относиться к ней как к подлинному сообщению из потустороннего мира или как к литературному произведению – Она полна интересных мыслей и глубоких психологических указаний. Главное возражение, которое нам приходилось слышать против писем живого усопшего, это их реализм, отражение в той жизни, которую мы считали непостижимой, слишком знакомых для нас явлений. Библиотеки, дома, аллеи, даже «попытки есть» Все это возмущает мысль людей, которые привыкли считать, что потусторонний мир не может и не должен иметь ничего общего с нашим земным миром. Но почему он не может иметь ничего общего, этого никто объяснить не сумеет. Как всякое предвзятое мнение, и эта уверенность покоится более всего на привычке, думать по определенным линиям, которые в данном случае вызваны исконным возвеличением загробного мира – и таким же принижением мира земного. А между тем и наука, и все наблюдения говорят нам о том, что в природе нет неожиданных скачков. Закон эволюции, то есть постепенный переход от простого к сложному, от несовершенного к совершенному, наблюдается во всех областях природы. Почему же только в этом одном случае при переходе человека из физического состояния в сверхфизическое должен произойти какой-то противоестественный скачок? Почему человек неразвитый и невежественный, бывший в рабстве у своей чувственности, должен сразу забыть все, чем он жил до тех пор и стать идеальным и одухотворенным? Почему не допустить гораздо более естественное и разумное предположение, что он сохранит и все свои свойства, и свой узкий кругозор, который помешает ему воспользоваться великими возможностями новой жизни, не скованной физическими ограничениями? Если это допустить, то в потустороннем мире окажется такое же разнообразие ступеней сознания и такая же пестрота переживаний, как и в доступном для нас земном мире. Возьмите из земных переживаний только одно – большую картинную галерею, и представьте себе проходящую мимо ряда картин толпу людей всех сословий и всех степеней развития и образования от художника-мыслителя до еле грамотного чернорабочего. Что вынесет каждый из них, уходя из галереи? Кто станет оспаривать, что каждый вынесет нечто свое? совсем не похожее на то, что испытает рядом с ним идущий. То же самое всегда и везде, где познаваемые явления проходят через наш внутренний мир. То же самое должно повториться по всем законам разума и в новых условиях нашего посмертного существования. Человек, для которого высшим наслаждением было вкусно поесть и роскошно пожить, будет стремиться снова повторять те же переживания – И так как по всем оккультным указаниям сверхфизическая материя невидимого мира весьма пластична и легко поддается творческой силе воображения, то нет ничего удивительного, если умерший человек будет окружать себя созданными его же воображением вещами, чтобы испытывать те же довольствия, какие привлекали его на земле. В 1914 году, когда письма живого усопшего появились в Лондоне, Баркер не называла имени их автора. В январском номере текущего года нового американского журнала «The Child» Баркер дает его имя. Это юрист-судья Давид П. хоч Ходж Хэтч, из Ос-Анджелеса, автор нескольких книг философского содержания, подписанных псевдонимом весьма известный в этой части Америки и имеющий много живых друзей, у которых можно справиться о нем. Его старший сын Брюс хоч выразил госпоже Баркер, которая до издания «Писем живого усопшего» никогда не встречала с ним свою полную уверенность в том, что письма эти, несомненно, принадлежат его отцу, особенности мышления и манеру выражаться которого он узнает в них с полной очевидностью. Кроме этого заявления, госпожа Баркер упоминает о множестве писем, которые она получила с выражением глубокого интереса к изданным ею письмам живого усопшего и благодарности за то, что она издала их для всеобщего сведения. Это неудивительно, потому что книга Баркер полна такой бодрящей уверенности в неисчерпаемых силах человека, она дает так много новых вдохновений, И раскрывает столько широких возможностей для пробуждения духовного сознания, что ее нельзя не приветствовать и не отметить как явление чрезвычайно интересное, протаряющее новые пути общения с невидимыми мирами.